Память святого Феодора, архиепископа Константинопольского. Святой Феодор был родом из Константинополя, где и получил воспитание. Когда он достиг зрелого возраста, то сначала за свое великое благочестие был посвящен Сан-Пресвитера Великой Церкви, потом он был сделан Синкелом и Скевофилаксом. По кончине святейшего патриарха Константинопольского он, понуждаем, был всеми боярами, самим царем, особенно же освященным собором, принять в свои руки управление церковью и был возведен в Сан-Константинопольского патриарха. Спустя некоторое время по злым наветам врагов своих он был низложен с патриаршего престола, но потом истина восторжествовала, и святой Феодор снова был возведен на патриарший престол. Добрый управив Церковью Божию, он через два слишком года с миром отошел ко Господу.